Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сергей Снегов. Право на поиск. Первое. Чарли присел к моему столику, деловито пробежал глазами меню. чтобы в нем не значилось, он закажет тамлет с помидорами и апельсиновый сок, это неизменно, и порадовал. К Латонии приближается рейсовый звездолет «Командор Перухин. На нем очередная цистерна с тремя миллионами тонн сгущенной воды. И некто Рой Васильев, этот землянин на латоне, пересядет в планетолетную ранию, Сгущенная вода прибудет позднее. Ты что-нибудь слыхал о Рой Васильеве? В общем, готовься к трудным объяснениям. Меня временами раздражает обстоятельность, с какой Чарли изучает совершенно ненужные ему фантазии поваров. Как-то спустя часок после такого десятиминутного углубления в роспись первых, вторых и третьих блюд я поинтересовался. Не помнит ли он, что нам сегодня предлагали на обед? Конечно, помню, — бодро заверил он. Были омлет с помидорами и сок. Даже бифштекса с фруктами и торта не запомнил. А я их жевал перед его носом за одним с ним столом. На вопрос о Рое Васильеве я не ответил. Я промолчал сознательно и вызывающе. Молчание — единственное, что молодой академик, мой начальник Чарльз Гриценко, способен слушать объективно. На молчание он реагирует быстро и толково. Молчание информативно, — утверждает он. Это самый красноречивый сигнал несогласия в споре, самое категорическое оповещение протеста. — Омлет с помидорами, и апельсиновый сок, — сказал Чарли в микрофон. — Эдик, ты слышал, что я сказал? Почему ты молчишь? — Не вижу причин кричать. Кричать не нужно. Ну, хоть бы промычал что-то. Рой возьмется прежде всего за тебя. Павел был твоим помощником. Связь между его гибелью и взрывом сгущенной воды на складе почти несомненно. Рой прибывает для того, чтобы исследовать эту связь. Тебе мало этих фактов? Что мне мало и что много несущественно. Правильно. Единственное важное, что будет думать сам Рой о трагедии. Но снова и снова повторяю. Ему не дал договорить Антон Чиршки. Повелитель демонов Максвелла. Этот долговязый, крупноносый, больше руки белокурый физик известен на уране и больше по прозвищу, чем по фамилии от родителей. На кличку Повелитель демонов он откликается охотно, даже гордится ею. Если просто крикнуть на улице Повелитель, он тоже обернется без раздражения. Злость он приберегает не для встреч со знакомыми, а для работы. В лаборатории он неистов, он дьявольски вспыльчив. Антон Чишки. Повелитель демонов. Если ему кажется, что прибор висит криво, он кричит на него. Я сам видел, как Чиршкин закатила плюху командному механизму, включившему не ту программу. Механизм, правда, пострадал куда меньше, чем рука Антона. Кроме вспыльчивости и нетерпимости к чужим мнениям, Антон еще и талантлив. Все мы талантливы, конечно. Бесталантных на уранию не командируют. Я вовсе не хочу сказать, что в этом смысле Чиршки какое-то исключение. Просто он талантливее каждого из нас. Таково мое убеждение. Его разделяют не все, но я никому не навязываю своих оценок. Его ошеломительно простой механизм, сепарирующий молекулы воздуха по их скорости, вызвал множество возражений. Каждый помнит, какие шли пять лет назад страстные дискуссии. Не было обидных слов, которые бы не бросали Антону в лицо. Но, между прочим, все отопление на уране, Все холодильники на нашей экспериментальной планете сегодня работают от сепараторов Чешки, от его небольшого заводика, пущенного в прошлом году. С одной стороны воздух засасывается в приемную трубу, а с другой две трубы отправляют сепарированный воздух потребителям по одной горячий поток, по другой ледяной. И кто придумал Антонову насмешку прозвище «повелитель демонов» Те давно прикусили языки, а само прозвище ныне выражает не иронию, а уважение. И еще одно: Антон щедро наделен величайшим даром всюду видеть загадки. У него вызывает тысячи недоумений любая вещь мира, любое обычнейшее явление. Павел шутил, Антона возмущает даже то, что дважды два четыре, он не опровергает этой истины, он только ошеломлен ею. Павел был не просто талантлив, как Антон, Павел был гениален, и он серьезно говорил об Антоне, не хотел бы попадаться этому человеку под горячую руку но если мне захочется услышать что-нибудь совершенно новое, о чем-то совершенно тривиальном, я обращусь к Чиршке. — Парни, вы слышали, к нам летит какой-то герой Васильев, — объявил Антон, присаживаясь к нашему столу и бесцеремонно отодвигая подальше от Чарли стакан с апельсиновым соком. — Тебя это, естественно, выводит из равновесия? Чарли снова пододвинул стакан к себе. — А как может быть иначе? — Что ж тебя поражает в прилете Роя? — Во-первых, сам прилет. — А во-вторых? «Кто такой Рой? Какого шута мне в нем и ему в нас?» «Шута нет ни в тебе, ни в нем, а неприятности будут нам всем. Между прочим, мы их заслуживаем». И Чарли с обычной своей проницательностью обрисовал ситуацию. Рой Васильев физик, даже скорее астрофизик, во всяком случае неплохой знаток космоса. Кроме того, он детектив. Ну, непростой сыщик, хватающий за шиворот преступника. Этого за Рой мне не слышно, но вряд ли на Земле имеется другой такой же специалист по расследованию непонятных несчастий. Его стиль — искать в различных бедах не злоумышления, а неизученные явления природы. Неизученных явлений в природе, особенно в космосе, бездна. Очевидно, на Уране Рой займется любимым делом, будет выискивать что-то неизвестное в недавнем взрыве сгущенной воды и гибели Павла Ковальского. — По-твоему, ничего неизвестного не было? Антон нервно жевал какое-то блюдо. Голос звучал глуше и невнятнее обычного. Ясностью речи Антон не отличается. Разве когда говорит спокойно и уравновешенно? Спокойным и уравновешенным я видел Антона очень редко. Суть не в неизвестном, а в том, чтобы хорошо объяснить известное, спокойно отпарировал Чарли. «Ты педант!» — закричал Антон, отрываясь от еды. «В жизни не встречал большего педанта!» «Ты, наверное, хотел сказать более точного человека. Тогда это я». «Я правильно понимаю словечко «педант»?» Антон мигом вышел из себя. Он хлопнул кулаком по столу. Чарли поспешно схватил полный стакан сока и отпил немного. «Ты консерватор, Чарли, я всегда это говорил. Чего ты ухмыляешься? В древности такие издевательские усмешки приравнивались к уголовному преступлению. Иногда жалею, что наша эпоха пренебрегла многими хорошими обычаями старины». Улыбка Чарли говорила не об издевке, а о том, что он собирается придать дискуссии неожиданный поворот. «Чарли — великий мастер на парадоксы». Я провел пять лет под его начальством и сотни раз терялся до немоты, когда Чарли принимался выворачивать привычные понятия. Если Антон ко всему придирается, то Чарли частенько усмехается и нередко делает это с таким серьезным выражением лица, что охватывает дрожь, не смех. В те древние времена, о каких вспомнил Антон, Чарли провозгласили бы великим софистом, мастером невероятного толкования слов. Я не сомневался, что он готовится нанести Антону именно такой удар, каким неоднократно сражал и меня, и противников посильней, обернуть против Антона собственные его аргументы. «Как понимать странный термин «консерватор», — сказал он так мягко, что легко обманул Антона. Меня, естественно, он обмануть не мог. Я с интересом ждал продолжения. «Как все люди понимают...» «Как понимать фразу «понимают, как все люди...» Антон потерял терпение. Его глаза засверкали, он даже приподнялся на стуле. С людьми Антон не дерется, но стулом хватить обпол способен. Случаи такие бывали. — Возьми словарь международного языка. Можешь перелистать и словари всех пяти тысяч мертвых языков. — Я хотел бы услышать разъяснение от тебя, а не словарей. Повелитель демонов все же сдержался. Иногда ему удавалось не взрываться в спорах. — Слушай же, консерватор, человек, который остается всегда одним и тем же, как бы все ни менялось вокруг. Человек, который однажды, установив для себя систему взглядов, манеру обращения, в общем, придерживается одного типа поведения. Тебя устраивает толкование? Настал час торжества Чарли. В спорах подобного рода Антон перед Чарли — мальчишка перед мастером. Антон, к тому же, задал нашему академику достаточно простую задачку. Вполне устраивает. Ты прав. Я консерватор и горжусь этим. Ты хотел сказать «стыжусь». Я сказал то, что хотел сказать. Да, я не меняюсь. У меня ко всему один подход. Я стараюсь понять все новое, постигнуть все неизученное, овладеть всем труднодающимся. Для меня мир – пустыня, где каждый шаг вперед сулит открытие. Я всегда в поиске и не позволю себе почить на однажды достигнутом. И не стану выдавать чужой успех за собственный. Но я не всеяден, не равнодушен, не безучастен. Я пристрастен и односторонен. Тут тоже не собираюсь меняться. Всегда поддерживаю доброе против злого, честное против подлого, справедливость против хищности, неправедно обиженного против обидчика. О нет, я не из тех, кто добру и злу внимает равнодушно. Кажется, так в древности говорили об иных мудрецах. Я человек, никогда не изменяющий человечности. Ибо мое постоянство в том, что я всегда, везде, при всех обстоятельствах, за истину против заблуждения, за талант против бездарности, за вечный поиск против бесплодной самоудовлетворенности. Тебе не приходило в голову, что именно этой моей неизменностью и объясняется, что я горячо поддерживал тебя против твоих противников, и что само приглашение тебя на уранию вызвано моими долгими хлопотами в Академии наук. Не я назвал тебя повелителем демонов Максвелла, но если ты сегодня с достоинством носишь это прозвище, то поблагодари и меня, ибо я способствовал его появлению». Чарли мог бы и не говорить последней фразы. Антон был сражен. Всех его душевных сил хватило только на то, чтобы промямлить. «Ты выворачиваешь мои слова наизнанку, Чарли!» «Тогда говори словами, которые не выворачиваются наизнанку», холодно посоветовал Чарльз Гриценко, руководитель Института экспериментального атомного времени, мой начальник, мой лучший друг по специальности блестящий физик по душевным увлечениям, великий софист. И для него так естественно было одерживать верх в любом споре, что он и не порадовался, только подмигнул мне. Антон перехватил его взгляд. «Послушайте», — сказал он с удивлением, — «мы с Чарли битый и час надываем глотки, а Эдик не выговорил и словечко. Что кроется за такой отстраненностью?» У этого человека, Антона Чиршки, повелителя демонов Максвелла, было редкая чутье на необычность самых, казалось бы, ординарных поступков. С этим надо было считаться.